Глава сорок пятая. «Тем не менее нам придется как-то загладить свою вину. Деньги?» Уже более хладнокровно продолжила Виктория. «Вряд ли. Ни в деньгах, ни в мастерах у Ивановых нет нужды», рассуждала Артурия. «А этот мальчик, ко всему прочему, побратим мастера Елизаветы, вмешался в разговор забытый Иде». «Брысь!» «Дальше не твоего электронного ума дело. Лучше проверь свои системы еще раз», — отмахнулась от него глава клана Умбрая. «Но оружие Иванова собирают со всей призмы. Даже самое плохое», — внезапно вспомнила Артурия. «Может...» «И кого ты хочешь им подарить?» «Да есть тут у нас один священный бык, которого поделить не могут», — грустно улыбнулась девушка. «Вряд ли они согласятся на замену. И не потому, что наше оружие хуже. У них другие критерии. Даже Елизавета, хотя и перешла в наш клан, по сути осталась Ивановой. Тут я иллюзий не питаю». «Так я замену не предлагаю. Их отпрыска мы все равно ринемся спасать и спасем», пожала плечами Артурия. «Скорее компенсация за причиненные неудобства». «Как ты себе представляешь это спасать?» Недоуменно приподняла бровь Виктория. «Вторжение на земли клана Ганджу? Это война! Этого никто не позволит, даже если мы решимся на такое сумасшествие!» «Они первые начали, да и вторгаться-то будем не мы, а его разъяренная сестра, легкомысленно пожала плечами девушка». Артурия. Его разъярённая сестра теперь не просто Умбрая, а родня первой линии. Мы попали в очень неприятную вилку. Начинать открытые боевые действия нельзя. Но и остаться в стороне, предоставив Ивановым самим добывать своего мальчишку, не вариант. Иванова справится, возможно. А вот наш престиж опять упадет ниже фиолетовой спирали. Да, непростая ситуация, кивнула голубоволосая дочь. но мы найдем выход». «Ты лучше скажи, зачем ты так хочешь пропихнуть им галахада? Неужели мальчик настолько тебе противен, что ты решила от него избавиться?» склонила голову к плечу Виктория. «Ты видела, каким стал твой внук?» Практически облизнулась Артурия. «За неполные четыре месяца из забитого цверчонка в такого нахала вымахал. А Гал, согласно, как некий образ он прекрасен». Идеальный будущий консорт. Но только с виду. Слишком уж монолитно и гладко вы его обтесали. Ему бы хоть немного гибкости и широты взглядов. Он воспитан в лучших традициях клана. Ланселот обучался по той же схеме и сейчас мое оружие, начала Виктория, но была прервана своей дочерью. И тем не менее, что-то я не вижу его тут, рядом с нами, утешающим тебя, обсуждающим проблемы и помогающим найти их решение. Ну да, тяжело вздохнула Виктория, устало закрывая ладонью лицо. Я... Это моя ноша. А он предназначен для сражений с тварями, и он все равно очень тебя любит». «Я тоже люблю отца, несмотря на все его недостатки. Очень люблю», — вздохнула уже Артурия, снова присаживаясь на подлокотник кресла матери. «Но хочу, чтобы рядом со мной был тот, кто сможет разделить всю ношу, а не только ту, что полегче. И, глядя на тебя, мам, я все больше и больше осознаю, что такая жизнь не для меня. Времена меняются, и хоть жнецы всегда тяжело принимают эти изменения, но без них никак». «Иначе мы увязнем в этом болоте. Сейчас оружие уже давно не просто предметы для сражения с тварями, не просто красивые и послушные воли мастера артефакты». Да угадаю, это слова Мордреда?» — внезапно хохотнула Виктория. «Очень облагороженный, если честно. Ты ж знаешь, он не сдерживается в выражениях». «Так же весело», — ответила Артурия. Знаешь, я тут подумала, Виктория пригубила вина и снова откинула голову на спинку кресла. Подумала тут, что знаю еще кое-кого, кто в выражениях не стесняется. Хм, мне кажется, с его закидонами ни одна Иванова на это сокровище не позарится, вздохнула Артурия. Ты же помнишь, когда Морган погиб от рук дикаря? Я тоже сильно пострадала, меня почти выпили, и моя беременность... Плод задело покасательный, но этого хватило. Еле выносило, а потом целители сказали, что у мальчика настолько искорежена вся энергетическая система, что он может в момент выгореть от любой негативной эмоции. Ты вспомни, как мы его почти до 30 лет чуть ли не на бархатных подушках носили. Позволяли все и ни в чем не отказывали, лишь бы потерпел еще одну медицинскую процедуру и не огорчался. А потом, когда все наконец наладилось, он так и не смог понять, почему прежнее баловство закончилось. «Ну, конечно. Мало того, что самый противный возраст, так еще и никто вдруг не любит, прежнего не позволяет», — усмехнулась Виктория, привлекая дочь к себе и крепко обнимая. «Ничего, перерастет, все будет хорошо, дочка, мы справимся. И все же подумай», — слегка отстраняясь и заглядывая в глаза Артурии, продолжила женщина. Галахада, ты готова отдать на шоковое перевоспитание с чистой совестью. Почему бы и Мордреда не попробовать? Хуже уже точно не станет. Ну, просто пример растопки чересчур покорных айсбергов у нас уже есть. А вот Мордред из-за такой терапии может еще больше разозлиться, неуверенно покачала головой Артурия. Он не понимает, что мы не желаем ему зла. По рукояти этому вечно обиженному давно бы надо. Да ладно, понимаю, что теперь это не метод, задумалась глава клана. Но вот насчет айсбергов. Знаешь, я бы не сказала, что они там Ричарда сильно баловали. Они как-то по-другому действуют. И если надо, достаточно жестко тренируют, поверь. Возможно, настрой совсем другой. Не верю, что такие изменения лишь из-за обретения подходящего мастера. Виктория припомнила подробные доклады о жизни внука. И потом, может, Мору не хватает именно ровесников? Причем тех, что не будут смотреть на него ни с пиететом, ни с опаской, как на больного. Просто отнесутся, как к равному, и затащат в свои игры. «Не знаю», — растерялась Артурия, — «это ему и правда будет слишком непривычно». Тут их разговор прервал уже знакомый удар Гонга. «Про родители! Что, опять?» — Вскинулась Виктория. «Леди Виктория, вас вызывает леди Гитенвит!» — официальным тоном доложил Иде. «Будете отвечать?» «Буду». Снежная королева резко выпрямилась в кресле, мимолетно улыбнувшись дочери, быстро пригладила волосы и... «Аура, это же не вызов, это порт!» — еще успела удивиться Артурия. Ну что, девки, совсем, одна пушной зверек пришел. Из портала в комнату шагнула высокая черноволосая женщина с не менее королевской осанкой, чем у главы белых мечников. Ай да перестаньте! Чего теперь виноватых искать? Давайте лучше выпьем и помозгуем, как раз и навсегда отучить кое-кого, ручки тянуть куда не следует. «Одно дело мои, обалдуи, этим строго-настрого запрещено насильничать, да и клановых мы стараемся не трогать, с Лизкой случайно вышло. И совсем другое вот так». Гитин выд поставила на низенький полированный стол две запыленные бутылки. «Старая, проверенная. Под него и думается хорошо, однако», заявила она, оглядываясь, куда бы присесть, а потом без лишних церемоний устраиваясь на пушистом мягком ковре. Ну так что? Давайте подробности.